Глава 33. «Савина». В первые секунды мне показалось, что это галлюцинация. «Это же не звуки выстрелов! Этого не может быть! Дом под охраной, никто не может напасть, потому что его окружает озеро». Я практически убедила себя, что все хорошо, просто разыгралось воображение, нервишки шалят, как снова услышала хлопки. «Господи! Мамочка!» — сонно позвал Миша. Я бросилась к сыну, буквально выдернула его из кровати. Паника разлилась по груди, ошпарила кипятком. Миша почувствовал мое состояние и притих. Но я быстро взяла себя в руки. «Оденься, малыш, только тихо, хорошо?» «Мамочка, что это за звук?» — шепотом спросил сын. «Это в телевизоре. Ты оделся?» «Молодец, надень кроссовки. Умничка мой». Я остановилась. «Что делать?» Оставаться в комнате или выйти и поискать убежище. Мне показалось, что второй вариант лучше. Нужно найти место, которое не привлекает много внимания. Я села перед сыном на корточки и заглянула в огромные голубые глаза. «Мы сейчас выйдем из комнаты. Вести себя надо очень тихо. Сможешь это сделать?» «Я постараюсь». «Спасибо, родной», — Поцеловала ребенка в щечку. «Давай руку». Миша доверчиво вложил свою ладошку в мою. Мы вышли из комнаты, в коридоре было тихо, но дом такой огромный, что нельзя расслабляться. Осторожно мы начали идти вдоль коридора. Сердце долбило о ребра, а пульс так сильно шумел в ушах, что я постоянно напрягала слух. Я помню, что Рина говорила, на втором этаже под лестницей есть комната, которая незаметно глазу, и никто туда не заходит. Я хотела дойти до нее, спрятаться там и набрать заку. Мы с Мишкой продвигались медленными, аккуратными шагами. И тут из-за поворота кто-то выскочил. Я ахнула и спрятала сына за спину, а потом облегченно выдохнула. Это была Лера. Глаза у подруги были на пол лица. Она сразу подбежала к нам. Мы обнялись, она взяла Мишку на руки и прижала к себе. «Что происходит?» — спросила я. «Я не знаю, я услышала...» Девушка замолчала и улыбнулась Мишки. Звуки и сразу пошла сюда к вам. «А где Иса?» «Он там остался». Отдавал какие-то приказы. Я не знаю, Савина, что нам делать? Я думала спрятаться в комнате, о которой говорила Рина, что под лестницей, и позвонить оттуда Заку. «Давай так и сделаем. Возьми Мишку», — говорит подруга. «Я пойду вперед, а ты держись сзади». Я забираю малого, а Лерка шепчет мне на ухо. «Если я закричу, беги!» «Лера!» — хриплю я. Она серьезно смотрит на меня, и я понимаю, что спорить бесполезно. «Идем». Она идет первая, а мы на пару метров позади. В доме тихо, и от этого страшно. Миша обнимает меня за шею, и я глажу его по спине. Я стараюсь ни о чем не думать, только о том, как сделаю следующий шаг. Если я начну думать, то сойду с ума, а мне нужны трезвые умы, ясная голова. Одно я знаю точно. Я вытащу сына отсюда. Мы дошли до той самой комнаты без происшествий, она уже была в поле видимости, и я с Мишей подошли ближе к Державиной. И тут из-за угла вышли какие-то вооруженные до зубов люди. У меня внутри все похолодело. Нет, нет, нет. Я прижала сына к себе и чувствовала, как его маленькое сердечко бьется слишком быстро. «Мне страшно, мамочка», — прошептал он. «Чувство беспомощности самое ужасное в мире, особенно когда ты ничего не можешь сказать ребенку». Перед глазами пролетела вся жизнь, а воздух застрял где-то в горле. Я только и могла, что сжать сына крепче. А потом я увидела Рину и Исаию. На глаза навернулись слезы облегчения. «Все хорошо, малыш», — прошептала хриплым голосом. Видела, что Лерка тоже расслабилась, даже не смело улыбнулась. И в следующую секунду Иса сжал ее своей огромной ладонью за шею и вдавил в стену. Подруга вырывалась, царапала его за руку, а потом просто хрипела. Я наблюдала за всем с отвисшей челюстью. Я вообще не ожидала такой агрессии. Иса, отпусти девочку», — потребовала Арина держась за живот. Лицо Леры стало красным, ей нечем дышать. «Это она сдала нас», — заявил Иманов. «Хватит, пусти ее», — сказала я. Несколько шагов, но мне перекрыли путь его солдаты. «Отпусти ее, ты не имеешь права! За нападением стоит она!» «Лера ничего не делала», — закричала я. Миша расплакался, начался какой-то ад. Рина подошла к мужу и что-то начала ему говорить, но такое ощущение, что он вообще ничего не слышал. Еще несколько долгих секунд он держал Леру, а потом отпустил. Подруга упала на пол и закашлялась. Она так страшно хрипела, что я хотела закрыть уши руками. Мне все же удалось пробиться сквозь охрану, точнее, мне разрешили, и я опустилась рядом с подругой. Миша тут же перебрался к Лере. Державина все еще пыталась отдышаться, но обняла малого. Я подскочила на ноги и с ненавистью посмотрела на Ису. «Что с тобой не так? Что ты творишь? Ты больной!» «Твоя подруга слила информацию о нас. По ее наводке на нас напали». «Я ничего не делала», — с трудом прохрипела Лера. «Работала изнутри она. Никто не знал, что сегодня ты будешь здесь. Никто, кроме меня, Зака и этой дряни». «У тебя есть доказательства, что это была Лера?» – спросила я. Я не верила в это ни на секунду. «Да. Кому она звонила из вашего дома?» «Родителям?» Мужчина зло усмехнулся. «Савина, не тупи!» «Я... звонила родителям!» Снова хрипит Лерка. «Замолчи!» «Не разговаривай с ней в таком тоне. Зак попросил тебя защитить, нас вот и делай это. А виновата Лера или нет, мы разберемся позже», – произнесла я. Меня просто трясло от эмоций. Это была не Лера, я верю ей больше, чем себе. Она бы никогда нас не предала. Иса, внимание привлек один из охранников. Он подошел к нему, и атмосфера в коридоре изменилась. У меня мурашки побежали по коже. Случилось что-то плохое. Все встали и быстро в подвал. Исая начал раздавать приказы охране. Я подошла к Лере и помогла ей встать. Пыталась забрать Мишу, но он не захотел никуда от нее уходить. Я видела, как на шее девушки проступили уродливые красные синяки. Еще немного, и он бы просто сломал ей шею. «Что происходит?» — спросила Рина. «Новое нападение, но в этот раз намного мощнее. Времени нет, уходим».